Привет, Филимон. Угу, привет, любознайка! А нам с тобой написал Дима и Сталина? Угу, ну-ну! Он хочет знать, кто такой бородавочник! Давай спросим у дяди Леш! Ужасно интересно! Все то, что неизвестно! Ужасно неизвестно! Все то, что интересно! Бородавочник, друзья мои, это африканский, очень дикий, ну, совершенно очаровательный кабан. Это один из вид семейства свиней или свиньих. Обожаю это семейство, очаровательные совершенно животные. Они такие деловые, они такие, я бы сказал, по характеру надежные и уравновешенные. Ну, конечно же, очень молодой поросенок готов выкидывать коленцы и устраивать страшный писк-виск подскакивания и кусания направо и налево в любой момент жизни, само собой. Но кто же ему позволит, если он дикий кабанёнок? И вот кабанята вообще... То есть детеныши диких свиней, а их немного, меньше 10 видов на белом свете свиней вообще. Но среди них есть удивительные, как-нибудь поговорим, про целебесскую бабирусу, у которой две пары громадных клыков растут прямо через верхнюю челюсть. Поговорим про золотую свинью, она действительно золотого цвета, если ее, конечно, как следует помыть. Про кистиухую свинью, поговорим про гривистого, лесного, гигантского кустарникового, африканского же, кабана. Но сегодня будем говорить про бородавочника. Э, так вот, у бородавочника детишки крайне вежливые, воспитанные и очень-очень послушные. Дело в том, что их очень много, и живут они с мамой кабанихой бородавочницей, бородавочник, бородавочница, да, ну, скажем, бородавочницей, самкой бородавочника. Живут они в довольно-таки открытой экологической системе в ландшафте, открытой взору всяких разных орлов сверху и, естественно, львов, леопардов, гиеновых собак и самих гиен, это все очень серьезные хищники, ребята, бога ради не верьте всей этой чепухе, что гиены кроме падали, которая уже давно разложилась, ничего не едят. Гиены настоящие, очень умелые охотники. Так что, так что у кабанов, баранов, бородавочников очень нелегкая жизнь. А детей очень много. Ну, на всякий случай, знаете, ну, половину потеряешь, Так у тебя, по крайней мере, останется 5-6, которые подрастут. Простите, ребята, что я вот так вот сурово это излагаю, но в том-то и дело, что у свободно живущих животных жизнь жизни связано с риском. Большим или меньшим риском. И, конечно, это дело мамы-бородавочницы. Как можно больше снизить риск для жизни ее малышей. Для этого совершенно необходимо, чтобы они были послушны. Но невозможно избавить от лишнего риска ребенка, который не умеет слушаться сразу. Ну, конечно, его кто-нибудь съест через две недели самое большее. Так вот, чтобы этих самых детей своих спасать удачным и успешным образом, мама-бородавочник роет замечательно длинную, узкую, глубокую нору, и роет она ее не отвесно, сверху вниз, вот как шахты делают, или как, например, шахта, в которой лифт ездит. Нет, нет. Она делает такой вот коридор под землей, который идет вдоль поверхности земли, но достаточно глубоко. И действительно глубоко. Она выбирает такое место, где почвы много метров, и такую устраивает. Сначала нора идет наклонно, а потом вертикально, да? Ну, вот как коридор у вас в квартире, но очень глубоко под землей. Идет, идет, идет до конца, и такой длинный этот подземная нора, чтобы малыши хвост вперед, рыльцы, соответственно, назад, пятясь, могли один за другим туда все залезть, и для мамы бы еще тоже осталось место. Мама-то, конечно, покрупнее будет чем малыши, и место для нее надо гораздо больше. То есть прихожая у такой норы достаточно широкая. Тем не менее, отверстие точно соответствует поверхности площади маминой физиономии. И этой своей физиономией мама-бородавочница закрывает, как на улице канализационные люки, крышками закрыты, закрывает вход в свою нору, а за ее хвостом один за другим подряд все малыши пятачком к маме или друг к другу, а хвостом назад. Вот когда они так вот туда забегут, все заберутся в нору, мама идет за ними следом, тоже хвостом вперед туда залезает, оставляет свою физиономию в качестве двери или дверного люка. Не так, чтобы снаружи, но вровень с землей, понимаете? Вот в земле отверстие, но это отверстие закрыто физиономией мамы Кабанихи. И вот подбегает гиена или львица. Что делает мама? Прячется глубже в нору? Ни в коем случае. Она начинает щелкать клыками. А клыки у нее, у самца немножко крупнее, но и у самых гигантских размеров. Вот эти самые клыки, которые растут параллельно друг другу, как лезвия ножниц. Клыки верхней челюсти и клыки нижней челюсти. И растут они не вверх, а в сторону. То есть ими очень удобно стричь львиные носы. И не губы и лапы. И любая опытная ну, более-менее так с царем в голове, так сказать, львица или гена просто откажется от охоты, увидев, что бородавочница успела завести в свой гараж всех своих малышей одного за другим и сама заняла боевое охранительное положение. Вот какой удивительный кабан. А почему же он все-таки бородавочник? Да потому что на физиономии у самок, но особенно у самцов, растут, ну, вот их назвали бородавками. Причем и на английском языке, и на русском, и на немецком, на всех языках, и по-эстански тоже. Так и называются эти наросты, бородавки, хотя это, конечно, никакие не бородавки. Вы знаете, что такое бородавки, ребята? Да? На руках бывает. На самом деле это вирусные, так сказать, инфекции, в общем, достаточно невинные, только их не надо самим трогать и рвать, и резать, ни в коем случае. Но сами по себе достаточно невинные, которые, разумеется, надо пойти к врачу-дерматологу, чтобы он их ликвидировал, само собой. Но самим этого делать нельзя. Ничего подобного, конечно, на морде бородавочника просто нету. Эти огромные наросты, они похожи на тупые, с закругленными концами, но очень твердые рога. Но это не роговая ткань. Там есть, конечно, и роговая ткань, которая покрывает вот эти самые наросты. Но внутри там самые разные ткани, очень плотные, и они насквозь пронизаны изнутри. Вот эти самые рога бородавки, в кавычках, физиономии бородавочника, кровеносными сосудами. Так что они могут даже менять цвет.